Глава 12. Три года назад. Дневниковая запись. 25 августа. Последовательность событий. Прибытие в пункт наблюдения. 7.30. 8.21. Объекты прибывают в дом в серебристом фиат пункта CVO6 HLY. Адрес. Полуотдельный дом номер 22. по Помюриэл crescent Булвилл. Ноттингем. 8:46. Мать отвозит ребенка в группу дневного пребывания тигрята на брокстоу Лейн, Ноттингем. В доме остается бабушка. 9:02. Мать возвращается. Тишина в доме. 11:45. Мать едет за ребенком в группу. 12:01. Мать и ребенок возвращаются в дом. 12:17. Пребывает мебель. 13:06. Букет доставлен. 13.13. -13. Результат достигнут. Отход с места наблюдения. 13.15. Общие замечания. Взрослые демонстрируют признаки подавленности. Девочка бодра и весела. Люди в районе не общительны. Соседи не обращают внимания на то, что происходит вокруг. Преобладают безработные люди с низким доходом. Дома охраняются плохо. Бабушка живет неподалеку, в Надхолле, ожидая дальнейших инструкций.